Глава восьмая Шесть лет назад Первым вступил ударник Короткое соло на барабанах И взвизгнули, прежде чем запеть гитары К ним последними присоединились клавишные Зазвучал хриплый мужской голос Женя до конца прослушала вступление, которое очень любила И снизила громкость в наушниках с максимума до средней величины Вынула один из уха Скоро должен был вернуться с работы Клим, а она его ждала и не хотела пропустить щелчок дверного замка. День выдался препоганый. Мало того, что в деканате внезапно поменяли расписание экзаменов и воткнули их Жене один за другим пять дней подряд, так еще и выяснилось, что защита дипломов у ее студентов приходится аккуратно день рождения Макса. Женя планировала в этом году обязательно отпраздновать вместе с ними, куда бы они с Климом ни пошли. Клим всегда брал на эту дату выходной и продумывал им программу с утра до позднего вечера. Пока Женя пыталась пережить эти новости, к ней полезла их младшая ассистентка из аспирантов, и, видимо, она как-то не так ей ответила, в результате чего ассистентку вскоре обнаружили рыдающие в туалете, а сама Женя получила выговор от главы кафедры с требованием немедленно извиниться. Женя бы с удовольствием сказала всем, куда они могут идти, но тогда уже рисковала нарваться на нечто более неприятное. А за прошедшие годы она научилась держать себя в руках, когда это необходимо. Расслабиться можно потом, дома. Подушку, например, поколотить, а потом в нее же поорать. Всегда отлично помогает. Так что она старательно пропустила мимо ушей все, что говорил глава кафедры, попутно представляя, как бы эту ситуацию прокомментировал ее научу рук, Павел Владимирович. Вот он бы как раз сказал, что ассистентка сама виновата. Наука не место для особо впечатлительных. Как же Жене его не хватало. Павел Владимирович за словом в карман не лез, и, может быть, не зря брал к себе только парней. У них с душевной организацией было получше, чем у нежных дев. Но зато он всегда говорил прямо и четко, а не рассыпался в намеках. И однажды сказал Жене, что она украшение их кафедры, и точно не имел в виду ее пол. Как же ужасно, что он умер. Надо бы съездить на могилу. Давно не была. Но кладбище Женю пугали. Невыносимо было думать, что происходит с телом в деревянной коробке. Всю жизнь Женя считала, что старики лучшие из людей. Прямолинейные, честные, сильные, местами жесткие, зато без подвоха. Если что не нравится, говорят сразу. С ними было интересно и понятно. И оттого столь невыносимо мысль, что именно им отмерено так немного времени. Когда Женя была совсем маленькой, и они с отцом приезжали в очередную деревню, он шел в ближайший дом и там просил приглядеть за дочерью, пока его не будет. С собой на работу Савелий Афанасьевич ее никогда не брал. Сердобольные старушки начинали задавать Жене вопросы. Это ей не нравилось, и она быстро смекнула, как развернуть ситуацию. Начала задавать вопросы им. А они неожиданно стали отвечать не по годам смышленому и необычно спокойному ребенку, который слушал с неподдельным интересом. А как можно было не слушать, если перед Женей через их истории открывался огромный мир, мир других людей, мир за пределами ее мира? Оказалось, что все эти старушки не всегда были такими, что и они были молоды и прожили огромную, наполненную событиями жизнь». Ни одна сказка не могла сравниться с их историями. Позже, когда Женя подросла, отец решил, что она вполне может оставаться одна. Времени у нее было вагон и тележка. Она наводила порядок, готовила ужин, а потом сама бежала выискивать старушек. Правильно знакомиться к этому моменту с ними Женя уже научилась. А ее причуды казались им забавными, а не отталкивающими. Старики и их истории стали для Жени первой школой, в которой она училась разбираться в жизни и в людях. А потом выяснилось, что истории, которые она так любила слушать, существуют не сами по себе, что они порождение и продолжение того времени, в котором всем этим людям довелось жить, более того, что все эти истории можно собрать словно пазл и получить одну большую, и какая картина тогда развернется» и Женя провалилась в этот мир окончательно и больше не пожелала из него выбираться. Папа говорит, что гордится ею. Значит ли это, что у нее все получилось? Больше всего на свете Женя боялась подвести отца. Она заботилась о нем столько, сколько себя помнила, и все равно ей всегда казалось, что этого недостаточно, что она могла бы справляться лучше, особенно в те моменты, когда у отца снова прихватывалось сердце или он в очередной раз попадал в больницу. Тогда Женя корила себя и пыталась понять, что сделала не так, где не доследила, чем заставила волноваться. Как-то раз, сидя в очередной больнице в ожидании врача, Женя осознала, что еще немного и сойдет с ума. Она не могла больше нести груз ответственности за здоровье отца в одиночестве. Стоял поздний вечер, вокруг не было ни души, Да и даже если бы кто и нашелся, она все равно не смогла бы подойти и заговорить. В закрытом магазинчике на витрине были выставлены иконы. Ей было нечего терять. И заговорить с ними оказалось куда проще, чем обратиться к настоящему человеку. Голос в наушнике перешел в хрип, Женя довольно улыбнулась. Это место в композиции ей тоже нравилось. Она помешала лопаточкой гуляш, убедилась, что он почти готов, накрыла сковороду крышкой, выключила плиту и оставила томиться. Вот так. Клим вернется, они сядут вместе за стол, и все наладится. Поворот ключа в замке Женя все-таки пропустила, и о том, что Клим дома, догадалась по топоту в коридоре. Максим бросился в прихожую. Женя вытерла руки о кухонное полотенце, вытащила из уха второй наушник и тоже вышла в коридор. Стало интересно, чему так радуется Макс. Обычно на приход отца он реагировал менее бурно. «Без строек!» – закричал Максим, стоило Климу появиться в дверном проеме, и запрыгал, подняв высоко над головой дневник, раскрытый на странице с годовым табелем. Женя про себя отметила, что ей он сообщил обо всем этом вполне буднично и после прямого вопроса. Впрочем, все прояснилось довольно быстро. «Ты обещал!» «Обещал, обещал!» — кричал Макс, продолжая прыгать вокруг отца. «Макс, дай хоть разуться!» — взмолился Клим. «Но мы же поедем, да? Ты же не передумаешь?» «Куда поедете?» — нахмурилась Женя. «Папа обещал, что если я закончу без троек, он возьмет меня на Алтай, на сплав на байдарках». «Что?» — изумилась Женя. обещание надо держать. Папа, мы поедем?» Клим расплылся в улыбке и потрепал сына по волосам. «Ну, раз ты свое обещание сдержал, значит, и я свое должен». «Ура!» – Максим замахал руками и едва не снес Женю. «Клим», – позвала она, – «мы можем поговорить?» Макс немедленно притих, перевел взгляд с отца на нее, потом обратно на отца, поджал губы. «Я сказал, что поедем. Значит, поедем», – решительно сказал Клим. Отпуск у меня с 5 июня. Так что гуляй пока и не вздумай заболеть». Макс еще раз издал победный клич и скрылся в своей комнате, потом выбежал из нее уже в уличных футболке и шортах, запрыгнул в кроссовки и приготовился было вылететь из квартиры, но Клим поймал его за ворот и вернул обратно. «Кепку день потребовал он. «Телефон с собой возьми, и если ушел со двора, отвечай на звонок сразу». «Понял, пап», — воскликнул Макс и был таков. «Клим, какие байдарки!» – выдохнула Женя, когда дверь в квартиру закрылась, отрезав их от сына. «Ты с ума сошел? На Катуни то и дело кто-то переворачивается. Это горная река, она ледяная, и там сплошные пороги, а ему девять. Во-первых, через две недели ему десять. Во-вторых, это прекрасный возраст, чтобы понять, на что ты способен». «Но... Женя...» – Клим вздохнул и из доброго папы превратился в усталого сотрудника органов правопорядка. «Давай не будем, а? Он готов. Я за него отвечаю. Слушай, я очень устал. Пожалуйста. Устал. Это состояние Женя знала хорошо. Поэтому сдержала следующую реплику и кивнула. Клим подошел ближе и ткнулся лбом ей в плечо. Она приобняла его за спину и подождала, пока он сам отстранится. «Лучше?» — спросила она. «Лучше», — улыбнулся он, и глянул так тепло и родно, что ёкнуло сердце, и окончательно перехотелось с ним спорить. «Ты меня накормишь? Руки мой приходи». «Вот теперь совсем хорошо». Клим ушел переодеваться, а Женя снова вставила наушники в уши. Музыка привычно ударила басами по перепонкам. Стало легче. «Что ж, хочет он тащить ребенка непонятно куда, пусть тащит». В конце концов, она сама когда-то сказала, что он может воспитывать Макса, как считает нужным. И вообще, Клим должен понимать, что делает. В благоразумии ему никогда нельзя было отказать. Но перед глазами упорно встала картина. Байдарка переворачивается, Клим с Максом оказываются под водой, Макс ударяется головой о камень, теряет сознание. Стоп, стоп, стоп. Клим зашел на кухню, сел за стол. «А ты чего такая смурная?» – поинтересовался он. «Случилось что-то?» Женя разложила по тарелкам картофельное пюре и гуляш, поставила на стол блюдо с рулетиками из баклажанов с чесноком и сыром, щелкнула кнопку на чайнике, достала из духовки пирог. Привычные действия дарили ощущение контроля над ситуацией. Клим с аппетитом принялся есть, периодически принимаясь нахваливать и благодарить. Он всегда хвалил, и благодарил ее за каждый завтрак, обед и ужин. И это подействовало умиротворяюще. С самого раннего детства Женя усвоила «Еда – это акт любви». Трапеза приносит с собой отдых и ощущение уюта. Наевшийся человек становится добрее и радостнее. Хочешь сделать кому-то хорошо, продемонстрировать свою любовь, накорми его повкуснее и посытнее. И много лет подряд она кормила отца – а затем Клима. Мысль о том, что кормить станет некого, пугала до чертиков. С Максом в этом плане было очень сложно. Попробуй в него что-нибудь запихай. И когда он убегал с кухни, едва тронув, лежащие на тарелке, Женя чувствовала себя обманутой и неуместной. Вот, попыталась же позаботиться. Но ну, если по-другому она не умеет. Все нормально, соврала Женя. Она смотрела, как Клим уминает вилку за вилкой, и чувствовала, что уже не хочет говорить о плохом, утомлять этим и его, и себя. Тем более, раз уж Клим собрался 5 числа увести Максима в горы, то и вопрос с ее присутствием на его дне рождения решился сам собой. Тоже устала. Давай поедим, а там и этот день закончится. Расскажи мне про эти ваши байдарки. — Жень, пора что-то делать с твоей тревожностью, — вздохнул Клим. — Неужели ты правда думаешь, что я готов рискнуть Максом? Там простейшая трасса, почти нет порогов, зато будет сопровождающий, обмундирование и прочее необходимое. Несмотря на то, что после подробного отчета о предполагаемом сплаве Женя почти успокоилась, ее мечтам о безмятежном окончании дня все равно не суждено было сбыться. «Клим!» Она влетела в его комнату, закрыла за собой дверь на защелку и рывком приблизилась. Женя подозревала, что смотрится дико. Наверное, волосы до сих пор стояли торчком. Она их не расчесала и даже толком не вытерла полотенцем. И теперь чувствовала, как холодные капли скользят по затылку и вискам. Но сейчас было не до этого. «Что случилось?» — подскочил Клим. «Макс?» «Нет», — мотнула головой Женя и заставила себя собраться. «Послушай, посмотри, пожалуйста». «Потому что ей наверняка показалось». Клим прав, нужно что-то делать с ее тревожностью. Наверняка в интернете есть информация о том, как с этим бороться. Должны же быть какие-то методики. И как только у нее появится время, если у нее теперь вообще еще есть время. Стоп, стоп. Что посмотреть, нахмурился Клим. Женя набрала в грудь воздуха. Надо успокоиться. Успокоиться не получалось. Я что-то нащупала в груди. Очень наш, и же и си на небеси!» «Нет, ей просто показалось, и сейчас Клим тоже это скажет». «Так ты посмотришь?» «Конечно», — кивнул он. «А ты покажешь?» «Не смешно», — нахмурилась Женя, а потом отвела в сторону полу халата, обнажив правую грудь. «Вот здесь», — указала она на нужное место. Клим замялся, от чего то не решаясь до нее дотронуться. «Ну же! Это же практически медицинская процедура!» «Я потрогаю?» — уточнил он. «Но ну, если вам на работе еще не вставили рентген в глаза, то, конечно, потрогаешь!» — разозлилась Женя и тут же укорила себя. Но за много лет совместной жизни Клим привык к ее выпадам, что, впрочем, тоже не было хорошо. Он, наконец, решился, неуверенно приложил пальцы к ее груди, слегка надавил... И Женя поверила, что вот сейчас он и скажет ей, что все в порядке, и она опять придумала себе лишний повод поволноваться. И тогда уже придет время смущаться и извиняться за всю эту сцену. Но тут его лицо изменилось, и Женя поняла. Он нащупал то же, что и она. Круглый шарик под кожей. «Больно — Больно? — спросил Клим. — Немного. — Да. Не стала врать им обоим Женя. — Есть? — Есть. Вынес приговор Клим. Женя отстранилась и задернула халат. Обняла себя. Ей всего тридцать восемь. И что, это конец? Она еще столько не сделала, не увидела, не попробовала. Зачем откладывала? Почему была уверена, что у нее в запасе полно времени? Блин, да как же так? Не удержавшись, спросила она, сама не зная кого, и закрыла глаза. А потом заплакала как давно она не плакала при Климе. В ту страшную ночь, решая оставить Макса или пойти на аборт, она дала себе слово, больше не выставит себя перед ним слабой, ни перед кем не выставит. И нарушила его всего один раз. Ведь плакать можно и в подушку. Можно много лет прожить рядом с человеком, а он понятия иметь не будет, что творится у тебя внутри. Тут все зависит только от тебя. Но вот опять... Слезы катились градом. «Так, отставить панику!» – скомандовал Клим. «Да, похода, к врачу даже не думай сама себе диагноза ставить. Поняла меня?» Женя кивнула, попыталась вытереть щеки. «Иди-ка сюда!» – позвал Клим, взял за руку и усадил на диван. Сел рядом и обнял. «Жень, все, успокаивайся!» Клим надежный. Климу можно верить. Той ночью она поставила на него все – Если бы он не сдержал слова и не взял на себя заботу о Максе, ее жизнь пошла бы коту под хвост. Сколько раз она прокручивала в голове этот сценарий во время беременности. Не сосчитать. Сколько раз останавливала себя. Сейчас, разобравшись в жизни чуть получше и повидав чуть побольше, она бы уже не пошла на такой риск, и бы точно знала, так как повезло ей, везет одно из тысячи. «Сама запишешься?» – спросил Клим. Женя нашла в себе силы кивнуть, и не смей ее бесконечно трогать, ясно? Еще кивок. Клим вздохнул и погладил ее по плечу. Женя прижалась к нему ближе. Я не хочу умирать, прошептала она, и через все это не смогу. Точно не сможет. В этом у нее не было никаких сомнений. Никто не умрет, недовольно нахмурился Клим. Так, все, что ты как маленькая? «Мне хватает походов к стоматологу с Максом. Давай сначала все же сходим на консультацию, а потом будем делать выводы. Давай?» «Сходим?» – переспросила она. «Да. Я с тобой съезжу. С работы отпрошусь, если надо. Провожу до кабинета. Хочешь, с тобой зайду. Могу даже первым пройти осмотр». «Клим!» Она улыбнулась сквозь слезы. Стало чуть-чуть легче. «Все, ежик!» «Никаких слез раньше времени, а там, глядишь, и не понадобится». «Да», — согласилась Женя. Немного успокоившись, она пошла в ванную и умылась, потом вернулась к себе в комнату, закрыла дверь на защелку, позвонила в больницу и договорилась о встрече с доктором. Убрала телефон, огляделась. Ей никогда не нужно было много вещей. Когда ей исполнилось семь лет, папа с ней договорился. Она может иметь при себе ровно столько, сколько сама может унести. Женя обзавелась рюкзаком побольше, но в целом никогда не испытывала с этим проблем. Проблемы у нее были совсем другие. У Жени никак не выходило подружиться со сверстниками. Она честно попыталась несколько раз, но это ни к чему не привело. Даже если ее брали в игру, то либо быстро забывали о ней, либо вскоре находили повод посмеяться. Поначалу Женя старалась вписаться, а потом сказала себе – что не так уж ей это и нужно. Разумеется, это не было правдой. Но она понимала, что завести друзей все равно не выйдет, слишком быстро они с отцом перемещались с места на место. Да и все ее попытки свидетельствовали об одном – люди странные и хотят непонятного. Лучше держаться от них подальше, не привлекать к себе внимания. Увы, чаще всего ее нежелание подпускать к себе кого-либо принимало агрессивный характер – и сама она с этим поделать ничего не могла. Это почти не было проблемой, пока они с отцом оставались вдвоем. Но стало таковой, когда она поступила в университет. Женя дошла до рабочего стола, с верхней полки сняла статуэтку медведя, достала из-под нее маленький ключик, села за стол и открыла нижний ящик. Там лежали небольшой фотоальбом, маленький фиолетовый плюшевый ежик и стопка детских рисунков. Женя взяла ежика и прижала к груди. Уткнулась в него лицом. Без Клима в ее жизни все было бы намного проще. Только вот на самом деле это была бы очень одинокая жизнь. А правда, в которой Женя никогда бы себе не призналась, заключалась в том, что она до ужаса боялась одиночества. И все же было чудом то, что она подпустила его к себе. И чудом, что он остался с ней. За свою жизнь Женя влюблялась трижды. В первый раз в преподавателя в ВУЗе. Он был старше ее лет на двадцать, и сердце екнуло еще на первой паре, как только он начал говорить. Женя очень боялась, что кто-нибудь об этом узнает, и очень старалась ничем себя не выдать. По ночам в темноте позволяла себе помечтать, каково бы это было — встречаться с ним. Прокручивала в голове многочасовые разговоры и картинки того, как он помогает ей с учебой. Они бы ездили вдвоем в экспедиции и открыли бы что-нибудь грандиозное. Она бы его кормила. Преподаватель был женат, и в своих мечтах Женя пыталась разрешить этот конфликт полюбовно. Например, его жена могла бы уйти от него сама. Потом решила, что, пожалуй, это вовсе не обязательно. Ревность к всей неведомой женщине не приходила, а значит, она ничем ей не мешала. В конце концов, Женя вовсе поняла, что совсем не хочет этого мужчину в свое единоличное пользование. Пусть кто-то разделит это бремя с ней. Тем более, единоличное пользование, судя по всему, подразумевало секс. Один раз Женя попыталась это представить. Передернула, она завернулась в одеяло поплотнее и больше таких мыслей не допускала. Женя решила, что ей было бы достаточно просто быть с объектом ее влюбленности на равных, коллегами, например. Под руководством этого преподавателя Женя три года подряд писала курсовые и мечтала, как однажды займет рядом с ним место на кафедре. Потом он неодобрительно отозвался о ее внешнем виде, и этого она простить ему не смогла, сочтя за страшное оскорбление. Любовь закончилась. Сейчас Женя понимал, он сделал это крайне корректно, и на ту студенческую конференцию действительно стоило одеться поприличнее. Вот Павел Владимирович ей без обиняков сказал «Кафедру мне не позорь» и был прав. Пока Павел Владимирович был жив, его не слишком любили за острый язык и точные характеристики. А после его смерти было произнесено столько красивых слов. Женя словно в ступор впала. Она так и не смогла вспомнить, что тогда говорила. Казалось важным сказать что-то искреннее, что-то, что понравилось бы Павлу Владимировичу. Он ценил хорошие шутки, а она никогда не умела шутить. Кажется, смотрели на нее неодобрительно. А потом она полночи прорыдала на плече у Клима. Интересно, сколько человек из тех, кто был на панихиде, хоть раз посетили могилу ее научного руководителя. Да и она не лучше. Последний раз была в сентябре. Вот за это и расплатится. Женя судорожно втянула носом в воздух и достала фотоальбом. На первой странице они с папой. Здесь она уже совсем взрослая, лет пятнадцать. А папа совсем старый. Она не сможет ему сказать. Как не смогла сказать правду про их с Климом брак и про то, как получился у них Максим. Папа души не чает во внуке. Разве могла она прийти к нему с этим? Папу нельзя волновать. Она совсем справится самостоятельно. Так было и так будет. На следующей странице фото с выпускного в ВУЗе. Женя была только на торжественной части, на праздничную не пошла. Друзей на потоке за годы обучения она не завела, и делать там ей было нечего. Она и здесь состояла стояла с краю. Третье фото с выписки. Клим отобрал у нее сумку, вручил ей букет, взял Максима и попросил медсестру их сфотографировать. Женя мужественно выдержала эту пытку, хотя мечтала как можно быстрее сбежать из стен роддома и попасть домой. Нет. Она мечтала пережить следующий месяц и, наконец-то, уехать в свою первую самостоятельную экспедицию. Считала дни и часы. Ей казалось, только это ее и спасет. Знала бы она тогда, что два месяца подряд будет слышать детский плач. Нет, хорошо, что не знала. Дальше было много фотографий и почти на всех Максим. Женя перелеснула альбом в самый конец. На последнем фото Клим и Макс у костра в лесу. Клим то и дело устраивал сыну какие-то вылазки, походы в лес, рыбалка, пикники. Женя провела пальцем по его щеке. Когда-то она надеялась, что влюбленность в него рассосется сама собой, но та все тлела, тлела, тлела. Казалось бы, едва горящие угольки, в которые она не спешила подкладывать поленья, но ничто не сумело их затушить. Эта влюбленность переросла вовсе не в то, что люди вокруг описывали как любовь и что самой Жене больше напоминало симптомы невроза. Нет, она обратилась в прочную, нерушимую привязанность» она еще немного посмотрела на фото потом убрала альбом в ящик закрыла его на ключ а ключ спрятала обратно под статуэтку на верхней полке клим постоянно присылал ей фотографии макса а женя зачем то их распечатывала бережно раскладывала по вкладышам в альбоме но сам альбом хранила в тайне словно что то постыдное она и сама не могла объяснить почему так боится что кто нибудь узнает о ее секрете а теперь возможно Она умрет. Так и не защитив докторскую, не рискнув признаться Климу и не побывав толком на дне рождения сына. Насколько Максиму повезло с отцом, настолько не повезло с матерью. Женя опустила глаза и с трудом подавила желание вновь прощупать грудь. Погасила свет и легла в постель, завернулась с головой в одеяло, прижала к себе фиолетового ежика. «Все будет хорошо», «Ничего не будет хорошо. Это ей наказание за то, что бросила сына. Неважно, была она готова к нему или нет. Да, Клим спас ее. Она бы никогда не простила себе аборт. Но потом у нее был тысяча и один шанс дать Максу хоть что-то. Она проигнорировала все». Женя закрыла глаза и рухнула в омот воспоминаний, даже не пытаясь бороться с волной, что поглотила ее. У Клима ночное дежурство. Она забирает пятилетнего Макса из детского сада и ведет домой. Она устала, а еще нужно доделать тезисы и послать их организаторам конференции. Дедлайн завтра. На кафедре бардак. Какие-то внутренние разборки, и непонятно, почему она обязательно должна иметь к этому отношение. Деканат снова пытается навязать кураторство у первого курса и не забывает напоминать, что у нее учебная программа, на следующий год не подано. Один из студентов-дипломников никак не может сдать черновик своей работы. На что он рассчитывает? И когда она потом будет его вычитывать? Завтра семинар у 53-й группы. С ними всегда тяжело. Это с 55-й она отдыхает. Там можно и от темы отойти, и что-то интересное рассказать. Большинство готовится, и материал будет усвоен. А вот 32-я отстает на две темы. Дома лежит книга о шаманизме, ограниченный тираж. Сколько труда стоило ее добыть, а теперь никак не получается выкроить время и дочитать. Ах, почему ей не двадцать? Тогда ее ночные бдения проходили бесследно. Максим то и дело останавливается, а то и вовсе норовит повернуть назад или уйти не туда, или залезть в очередную лужу. Женя злится на него. Но почему он такой непослушный? Она всегда ходила за отцом шаг в шаг, И на Клима злиться, Разбаловал. После дождя на улице сыро и холодно. Хочется поскорее попасть домой и перевести дух. А вокруг собаки, лужи и машины. И, кажется, сын поставил себе целью собрать все препятствия на их пути. «Максим!» — гаркает она и ненавидит себя в этот момент. «Дома встанешь в угол!» Максим смотрит на нее ее же глазами. Уже не дыхание перехватывает. «В угол!» — повторяет она. — Либо иди спокойно. Дома Женя включает Максу телевизор. Ей нужна передышка. Чуть-чуть тишины. Одиночество, потому что в нем безопасно. Нужно успокоиться. А потом еще немного поработать. Завтра две лекции. Голос снова сипит. Опять пить таблетки. Как не хочется на кафедру. Дожить до лета и уехать в очередную глухую деревню чудесный план. Она замешивает тесто, три яйца, подогретое молоко, немного соды и растительного масла, сахара и соль по вкусу. Творог взбить со сметаной, добавить чуточку ванильного сахара и изюм. Его она подготовила еще с утра. Тесто льется на раскаленную сковороду, помочь растечься, подождать, перевернуть, переложить блинчик на тарелку. Пока он горячий, завернуть в него творог. Все быстро, понятно и приятно. Простые, повторяющиеся действия, которые всегда дают предсказуемый результат. Женя чувствует, как понемногу ее отпускает. Расслабляются плечи и затылок, которые к концу дня сводят намертво. «Макс, мой руки, иди есть», — зовет она. Едят они в тишине. «Наверное, нужно с ним о чем-то поговорить», — Клим всегда говорит с Максом, когда приводит из сада. Но у не нет сил придумывать темы, и нет желания слушать. «У тебя все хорошо?» – спрашивает она, с огорчением глядя, как он вытряхивает из блинчика творог. «Да что же это такое? Ведь в прошлый раз ел. Ему нужны витамины. Придумать другую начинку?» «Да», – отвечает Максим. «Вот и пообщались». Тезисы выходят корявые и никак не желают укладываться в разрешенное количество знаков. Макс что-то сует ей под руку. Женя переводит взгляд. Рисунок. Она, Клим, сам Максим и их кот. Кот, кто-нибудь чистил лоток? Она так и не поняла, зачем Клим притащил это недоразумение в их дом. Сказал ребенку полезно. Глупость. Здорово, говорит Женя и забирает рисунок. Ты молодец. Иди еще поиграй. Мне надо поработать. Макс уходит расстроенным. Надо пойти и успокоить. У не глаза слипаются. Тезисы нужно доделать до того, как она окончательно перестанет понимать, что читает и пишет. «Ты почитаешь, — мне спрашивает Максим, когда она приходит сообщить, что пора спать». Женя бросает взгляд на книгу. «Золотой фонд сказок». «Одну», — вздыхает Женя. «Иди умывайся и не забудь почистить зубы». «А когда папа придет?» «Завтра». Максим послушно уходит. Женя оглядывает комнату сына. Игрушки разбросаны. Как ему не нескучно каждый вечер строить железную дорогу и в тысячный раз играть в каких-то роботов. Вместо верхнего света включен ночник. Сын не дотянулся до выключателя. Кажется, он звал ее. Максим возвращается. Женя выбирает самую короткую сказку и старается расправиться с ней как можно быстрее. Откладывает книгу. Все говорит она. «Теперь спи. Я боюсь темноты. Посиди со мной. Я оставлю тебе ночник. Когда папа придет?» «Ты уже спрашивал. Завтра. «Мама, ты меня любишь?» Что-то обрывается внутри. «Любит ли?» «Да, любит. Это пришло не сразу. Намного позже того момента, как она впервые взяла его на руки. Но пришло. И сделала все слишком сложным». «Да», — отвечает она и наклоняется, чтобы поцеловать его лоб. «От волос Макса пахнет чем-то очень детским и почему-то песком. Наверное, нужно было помыть ему голову». «Да», — повторяет Женя, — «я тебя люблю. А теперь спи». И выходит из комнаты. Тезисы она отправляет во втором часу ночи. Утром Женя проснулась раньше будильника Заботливо припрятала в нижний ящик стола ежика, которого всю ночь прижимала к груди, и пошла умываться и готовить завтрак. Клим присоединился к ней минут через десять. Наверное, его разбудило бренчание чашек. «Напоишь кофе?» — спросил он. Она кивнула. Молча приготовила все и поставила перед ним кружку. Ощущения были странными. Словно вчера разразилась буря — А сегодня она проснулась и обнаружила вокруг себя руины. «Я у себя попью», — сказала она. «Жень?» Она тряхнула головой. «Молчи. Не хочу об этом. У меня сегодня лекции и семинар, и я должна быть спокойна, так что дай мне просто дожить до вечера». «Ты записалась?» «Да». «Во сколько?» «В шесть». «Я заеду за тобой?» «Как хочешь». «Жень!» Тебе не нужно со мной идти. Ты сама только что сказала, как хочешь. А я хочу. Все, закончили обсуждение». Вот так. Взял и решил. Как у него это получается? Ей для каждого шага нужно столько решимости, сколько в ней отродясь не водилось. Она поморщилась и дотронулась до груди. «Болит?» — спросил Клим. «Поднывает», — призналась Женя. «Хотя, может, мне просто кажется. Мне вообще уже кажется, что начинает болеть все. Так, я же попросила». «Я заеду», — подытожил Клим. «Ладно», — не стала спорить в этот раз она. И скрылась в своей комнате. Пока они ехали в медицинский центр, Клим то и дело кидал на нее взгляды. В конце концов Женя не выдержала и огрызнулась. «Что такое?» «Ты белая», — просто ответил он. «Жень, не бойся, ведь это не обязательно...» Он не договорил. Женя прикрыла глаза. Девушка на стойке регистрации попросила ее заполнить бумаги. Она начала, но рука дрожала, и Клим отобрал у нее ручку. «Нужно указать человека, которому можно передать информацию в случае чего», сказал он, дойдя до конца формы. «Впиши себя, если не против», – прошелестела Женя. Она всегда вписывала его. «Не отца же». Нельзя волновать. Клим закончил писать, девушка забрала бумаги и объяснила им, куда идти. Клим довел Женю до нужного кабинета и сел с ней на диванчик. Нашел ее ладонь и сжал. Она не ответила, но и руку не выдернула. Ее мутило. Сейчас она зайдет в кабинет, и ее жизнь уже никогда не будет прежней. Может, если сбежать отсюда, если притвориться, что она ничего не находила... Эта болезнь съест ее не сразу. Она выиграет время. — Хочешь, пойду с тобой? — спросил Клим. — Тебя не пустят. — Пустят. Я же муж. — Муж. — повторила про себя Женя. Огляделась. В коридоре сидели еще женщины. Многие были с мужьями, кое-кто с детьми. И невозможно догадаться, кто почему здесь оказался. — Жень, не надо! — шепнула она. Она не настолько трусиха. В кабинет зайдет одна, потому что заслужила. И потому что не сможет не заплакать, если Клим будет рядом. Отче наш, есть ли у нее еще право молиться за себя? Евгения Савельевна? Доктор вышел из кабинета и приглашающий раскрыл перед ней дверь. Женя Рывком встала с диванчика и пошла вперед. Дверь за ней закрылась. «Все нормально», — сказала Женя, выйдя из кабинета. В руке она сжимала заключение. Клим не стал просить показать его сразу же, и она была ему за это благодарна. У нее пальцы свело. Она оплатила прием, они вышли из здания и дошли до машины. В салоне Женя откинула голову назад и прикрыла глаза. «Узловая мастопатия», — сказала она. Клим все-таки забрал заключение, вчитался. Диагноз, список препаратов, все лечится медикаментозно. И впрямь ничего страшного. Ну так хорошо же, едва не рассмеялся от облегчения он. Жень, все, выдыхаем. Выдыхаем. Вместе. Ага. И она правда выдохнула. Получилось напряженно. Жень, ты там себя уже похоронила, да? Вздохнул Клим. Кремировала. — поправила Женя. — Обещай, что когда я умру, ты меня кремируешь. Не хочу под землю. — Так, — рявкнул Клим, — а ну прекрати. Что за разговоры? И вообще, ты еще не профессор. — А я им стану? — Обязательно. — С нашей-то кафедрой. Ты их всех уделаешь и однажды станешь главой кафедры. Женя улыбнулась. Все еще напряженно, но уже слегка мечтательно. — Да, — Она будет жить, а пока жива есть шанс все исправить, переиграть, стать смелее и добиться своего, стать хорошей матерью для Максима. Не для этого ли Бог сохранил ей жизнь?» «Как прошел прием?» – спросил Клим. Она пожала плечами. «Нормально. Сбора нам на пальпация, УЗИ». Врач поругал, что грудью всего две недели кормила. «Говорит, а что вы хотели?» Естественное вскармливание снижает риск рака молочных желез на 22%. Теперь либо еще одного рожать, либо бояться. Чего? Потрясенно возрился на Женю Клим. Так, к этому врачу больше не ходим. Но он же прав. Разумеется, врач прав. Более того, кормление грудью в разы повышает иммунитет ребенка. Но у них с Максимом что-то не задалось с самого начала. Он никак не мог ухватить сосок а если хватал, то разжевывал до трещин, плохо набирал вес и все время плакал, пока его не перевели на смесь. Можно и нужно было начать сцеживать молоко, но она улетела. Ну, знаешь ли, я вот тоже очень переживаю, что не кормил Макса грудью. Но если мне кто-нибудь скажет... Что? Вынырнула из воспоминаний Женя. Ага. А ты не знала? В интернете пишут, что если мужчина должным образом настроиться, то молоко обязательно придет, потому что вроде как даже какие-то зачатки молочных желез у нас есть. А если мужчина не смог, то это его вина, значит, подсознательно он на самом деле этого не хотел. «Ты же не серьезно, да?» – ошеломленно сглотнула Женя. «Очень даже серьезно. Серьезнее некуда. До сих пор свое подсознание простить не могу». Женя засмеялась. От чего то она очень живо представила эту картину. Клим кормит грудью Макса. Она была уверена, если бы природа дала ему такой шанс, он бы это делал. Клим был сумасшедшим отцом. «Домой?» — спросил он. Женя покачала головой. «Поехали куда-нибудь, прогуляемся», — попросила она. «Жутко хочется съесть какую-нибудь гадость. Бурито. Шаурму. Бургер. Двойной. О, да!» И в аптеку потом надо заехать. Мне тут прописали. И призналась неожиданно для самой себя. Господи, как же страшно было. Никогда с тобой не разведусь, засмеялся Клим. Что? Почему? А вдруг в следующий раз мне придется вносить тебя в кабинет, а меня не пустят? О да, это стоящая причина, чтобы сохранять брак, буркнула Женя. Ей не нравилось, когда он шутил на эту тему. Так Клим напоминал ей, что все у них понарошку. И давал понять, он сам об этом никогда не забывает. «Еще бы!» — усмехнулся Клим. «Так, предлагаю на набережную». «Давай. И Максу что-нибудь возьмем. Он будет счастлив». «Ты издеваешься?» — возмутилась Женя. «Я вам вчера на неделю наготовила». Вечно он пытался накормить их сына какой-то гадостью. «Макс растет». Ему нужно сбалансированное питание, а не вот это все. Все твое тоже съедим. Ладно, вздохнула Женя, прекрасно зная, что Клим все равно поступит по-своему. Но смотри, ты обещал. Хоть ложку придется выкинуть, перестану готовить вам обоим. Замета кивнул Клим, заводя машину. Только, чур, выкидывай все в меня. Вообще, кидай в меня все, что приготовишь. Я буду счастлив умереть от твоей руки. Женя снова засмеялась. Клим вырулил с парковки. А поздно вечером Женя пробралась в комнату Макса и опустилась на пол рядом с его кроватью. Сын уже спал, и она, побоявшись разбудить, дотронувшись, принялась гладить пальцами простынь в нескольких сантиметрах от его руки. У них была не настоящая семья. Они с Климом никогда не пытались изобразить для Макса любящих супругов. Женя понятия не имела, Был ли кто-то у Клима после того, как родился сын? А если и да, что такое верность и в чем она измеряется? Женя никогда не понимала, почему должна ревновать его к другим женщинам, почему так важен секс, почему ему придают такое большое значение. Клим ведь раз за разом возвращался в этот дом, садился к ней за стол. Она смутно помнила ту их единственную ночь, когда алкоголь что-то то ли включил, то ли выключил в ней – И то, чтобы Клим остался с ней, стало важнее всего, и так важно стало доказать ему, она может дать то, чего он хочет, может быть такой, какой ему нужно. Кажется, тогда вышло вполне терпимо. Но утром на трезвую голову Женя испугалась. А вдруг Клим захочет повторить? Идея заставлять себя, чтобы привязать его, явно была плохой. Ни Клим, ни она такого не заслужили». Да и кажется, она могла заниматься сексом только в состоянии тотального опьянения. Так себе перспектива. А потом она забеременела. Цена за попытку оказалась слишком высока. Это ли не знак? И она правильно поступила, предложив Климу обо всем забыть. Не справилась бы с ролью жены, как не справилась с ролью матери. Нет. Продолжи она это все. И вот тогда Клима бы давно не было в этом доме а вместе с ним и Максима. Во сне Макс выглядел таким трогательным и беззащитным. Бог дает человеку только ту ношу, что он может вынести. Бог дал ей ребенка. И раз уж сегодня он дал ей второй шанс, она обязана взять себя в руки и стать хорошей матерью. Хочется ей этого или нет? «Ты чего?» – позвал сзади Клим. Женя резко повернулась к нему – и, прервав свое занятие, поднялась на ноги. «Я помешал?» — нахмурился он. «Прости. Если хочешь, я уйду». «Нет-нет», — покачала головой она. Бросила на Макса еще один взгляд и вышла из детской. Они дошли до кухни, Женя щелкнула кнопкой чайника и глубоко вздохнула. «Что такое?» — нахмурился Клим. «Тебе доктор еще что-то сказал?» тфу на тебя!» — поморщилась Женя. Слушай. «А вы можете взять меня с собой на байдарке?» «Тебе же защита у студентов», — не понял он. «И экзамены. У меня между ними с выходными четыре свободных дня. На день рождения Макса я все равно не попадаю, но мы могли бы уехать вместе. Я побуду с вами два дня из них и вернусь на автобусе. Что скажешь?» «Да, пожалуйста», — пожал плечами Клим. «Давай. Я уверен, Макс рад будет. И я тоже». Женя кивнула. Ну вот, она встала на путь исправления. Она молодец. Клим улыбнулся ей. Женя любила его улыбку. Она смотрела на нее уже четырнадцать лет и была готова смотреть еще раза четыре, постолько же. Нет, она все сделала правильно, когда решила ничего ему не говорить и не пытаться дать своим чувствам волю. В их случае это все бы разрушило». А так его улыбка все равно предназначена ей. «Представляешь, что мне тут в деканате учудили?» – начала она. Вскипел чайник. Женя налила чай, достала ватрушки из духовки. И, как это довольно часто бывало, разошлись они уже за полночь.